Кричат перепела, трещат корыстили, Ночные бабочки взлетели, И поздних соловьев над речкою вдали Звучат порывистые трели. В напевах вечера тревожную душой Ищу былого наслаждения. Увы, как прежде в грудь живительной струей Они не вносят откровенья. Но тем мучительней, как близкая беда, меня томит вопрос лукавый. Ужели подошли к кустам моим года с такой горькою отравой? Или век смолкающий в наследство передал свои бесплодные мне муки? И в одиночестве мне допивать фиал из рук переходившей в руки? Проходят юноши с улыбкой предо мной, И слышу я их шепот внятный. Чего он ищет здесь, средь жизни молодой, С своей тоскою непонятной? Спешите, юноши, и верите, любите, Вкушайте труд и наслажденье. Придет моя пора, и скоро, может быть, Мое наступит возрожденье. Приснится мне опять весенний светлый сон на лоне божеском едином. И мира юного покоен, примирен, я стану вечным гражданином.